Елена Петровна Блаватская. Ожившая скрипка. В 1828 году в Париж со своим учеником приехал старый немец, учитель музыки и поселился в одном из тихих предместьев столицы. Старика звали Самуэль Клаус. Имя ученика звучало более поэтично Франц Стейньо. Молодой человек, по слухам, был скрипачом с необыкновенным, почти сказочным талантом. Поскольку он был беден и не успел ещё сделать себе имени в Европе, он провёл несколько лет в столице Франции, в центре переменчивой континентальной моды, в полной безвестности. Франц был родом из Штирии, ко времени описываемых здесь событий Ему было 20 с небольшим. Будучи философом и мечтателем по натуре, наделённым всеми мистическими странностями подлинного гения, он напоминал кого-то из героев фантастических сказок Гофмана. Юные годы Франца протекли в очень необычной, даже чудной обстановке. И об этом необходимо сказать несколько слов, чтобы читателю стало понятнее эта история. Франц родился в тихом городке, затерявшемся среди штирийских Альп, в семье набожных сельчан. Ребёнка нянчили гномы, которые присматривали за его колыбелькой. Он рос в странной атмосфере, наполненной рассказами о привидениях и вампирах, играющих такую важную роль в жизни каждого штирийца и словенца, обитающего на юге Австрии. И позднее получил образование в Германии под сенью средневековых рейнских замков. С самого детства Франц прошел через все эмоциональные стадии увлечения так называемыми сверхъестественными явлениями. Одно время он изучал оккультные науки вместе с восторженным последователем учения Парацельса и Кунрата. В алхимии Для него почти не осталось никаких секретов. А познакомившись с венгерскими цыганами, он попробовал себя в ритуальной магии и колдовстве. Но больше всего на свете Франц любил музыку, а ещё больше музыки свою скрипку. Когда ему исполнилось 22 года, он вдруг оставил практические занятия оккультизмом И с этого дня Целиком посвятил себя искусству, хотя в глубине души был предан прекрасным греческим богам. Из уроков античной литературы в памяти у него сохранилось всё, что имело отношение к музам, особенно к Эвтерпе, алтарю, которому он поклонялся, и Орфею, волшебную лиру которого он старался превзойти, играя на скрипке. Нимфы и сирены, очевидно в последствии их двойного родства с музами через Калиопу и Арфея, занимали воображение Франца гораздо больше, нежели вопросы этого подлунного мира. Все его мечты, подобно фимиаму, подхваченные волной неземной гармонии, которую он извлекал из своего инструмента, уносились в возвышенные и благородные сферы. Он грезил на его и жил настоящий, хотя и заколдованной жизнью, только в те часы, когда благодаря своему волшебному смычку в потоке звуков возносился к языческому Олимпу к ногам Эвтерпы. Он был странным ребёнком и баросом в атмосфере всевозможных историй о колдовстве и магии, затем превратился в ещё более странного юношу. И наконец достиг зрелого возраста, при этом ничто свойственное юности не коснулось франца. Ни одно прекрасное девичье лицо не привлекло к себе его взора, ни разу за всё время одиноких занятий его мысли не обращались к тому, что лежало за пределами жизни знакомых ему цыган-мистиков. Довольствуясь своим собственным обществом, Он провёл так лучшие годы отрочества и юности, своим главным идолом имея скрипку, а единственными слушателями богов и богинь древней Элады, пребывая в полном неведении относительно практической жизни. Всё его существование было одним нескончаемым днём, наполненным грёзами, музыкой и солнечным светом. и франц никогда не испытывал никаких иных желаний какие ни кчёмными, но в то же время какими чудесными были эти мечты какие яркие картины вспыхивали в его сознании стоило ли желать какой-то лучшей доли разве он не был тем кем хотел быть молниеносно превращаясь то в одного, то в другого героя то в орфея которому вся природа внимала, затаив дыхание, тов пастуха, игравшего на свирели на ядом в тени платана у чистейшего источника Коллирои. Разве не избегали бы строгие нимфы на звуки волшебной флейты аркадского пастуха, которым был он? Сама богиня любви и красоты спускалась к нему со своего Олимпа, привлечённой его сладкозвучной скрипкой однако пришло время когда он предпочёл Афродите Сирингу но не преследуемую панам прекрасную нимфу а уже превращённую милосердными богами в тростник из которого обманутый бог пастухов сделал себе волшебную свирель Когда он пытался передать на своей скрипке пленительные звуки, раздававшиеся у него в голове, весь Парнас зачарованно умолкал или отзывался на его игру небесным хором. Однако теперь француз страстно мечтал добиться признания не у богов, воспетым Гесиодом, а у самых придирчивых ценителей музыки из европейских столиц. Ведь человек всегда стремится к чему-то большему, и его честолюбие редко бывает удовлетворено. Он завидовал волшебной свирели и хотел бы ею овладать. "О, если бы я мог завлечь нимфу в свою любимую скрипку", часто восклицал он, пробуждаясь от своих снов на его Если бы я мог хотя бы мысленно перепрыгнуть через пропасть времени, если бы мне удалось хотя бы на денёк приобщиться к таинственному искусству богов, стать самому богом, приводя восхищение человечества, проникнуть в тайну лиры Орфея или заключить сирену в свою собственную скрипку на благо всем смертным и во славу себе, Слишком долго он грезил в обществе воображаемых богов, и теперь им овладели мечты о приходящей земной славе. Но вот это время, а вдовевшая мать Франца неожиданно отозвала сына домой из одного немецкого университета, где он учился последние год или два. Это событие положило конец его планам. по крайней мере, на ближайшее будущее, ибо до сих пор он жил на те жалкие гроши, которые она ему посылала, а его средств было недостаточно для самостоятельной жизни вдали от родных мест. Его возвращение имело неожиданное последствие. Вскоре, после приезда нежно любимого сына, мать Франца умерла, и добропорядочные жены города Чуть ли не целый месяц упражняли свои бойкие языки, строя предположения относительно того, что же явилось истинной причиной её смерти. До приезда Франца фрау Штейния была крепкой, пышущей здоровьем женщиной средних лет. Набожная и религиозная, она никогда не забывала о молитвах и не пропустила ни одной утренней мессы. за все время отсутствия сына. В первое воскресенье, после того, как Франс вернулся домой, этого дня она ждала с нетерпением и не раз представляла себе, как ее сын преклонит колени подлиннее в церквушке на холме. Фрау Стэньо окликнула его с нижних ступенек лестницы. Ее набожная мечта должна была вот-вот осуществиться, И она поджидала сына, бережно вытирая пыль с молитвенника, которым франц пользовался в отрочестве. Но вместо франца на зов матери откликнулась его скрипка, и её звонкий голос смешался с натреснутым перезвоном воскресных колоколов. Любящая мать была неприятно поражена, когда услышала, как эти боговдохновенные звуки Заглушила какая-то странная и таинственная мелодия пляски ведьм, показавшаяся ей незнакомой и издевательской. Фрау Стенньо и вовсе едва не лишилась чувств, услыхав решительный отказ нежно любимого сына пойти на церковную службу. Он никогда не ходит в церковь, холодно заметил Франц. Это совершенно пустая трата времени. А кроме того, старый церковный орган действует ему на нервы. Ничто не заставит его подвергнуть себя пытке, слушая этот расстроенный инструмент. Франц был неумолим, и переубедить его не было никакой возможности. А чтобы положить конец её мольбам и увещеваниям, он сыграл ей только что сочиённый им гимн солнцу С этого памятного воскресного утра фрау Штейнио утратила душевный покой Она поспешила в исповедальню, дабы излечить свою печаль и найти утешение. Но то, что она услышала от сурового священника, наполнило её кроткую и бесхитростную душу смятением, едва ли не отчаянием. С этого момента её не покидал страх и чувство глубокого ужаса. Тревога не давала ей уснуть по ночам. Одни она проводила в слезах и молитвах, тревожась о спасении души своего любимого сына, о его загробной жизни. Она принесла несколько поспешных обетов. Но поскольку не обращение к Божьей матери на латыни написанная по просьбе фрау Стеньо её духовным отцом ни её собственные мольбы на немецком обращённые ко всем святым которые по её убеждению пребывали в раю не принесли желаемого результата она решила совершить несколько паломничеств к дальним святыням во время одного из них к святой часовне расположенной высоко в горах Она простудилась на ледниках Тироля, спустилась вниз и слегла в постель, с которой так и не поднялась. В каком-то смысле молитвы фрау Стейнио всё же оказались не совсем напрасными. Бедная женщина получила теперь возможность, так сказать, на небесах лично обратиться к святым, которым она так верила. И взмолить их о прощении своего сына-вероотступника, отвернувшегося от них и от церкви, глумившегося над монахами и таинством исповеди, и не переносившего церковный орган. Франц искренно оплакивал кончину матери, но не догадываясь о том, что был косвенной причиной её смерти, не испытывал угрызений совести. Распродав скромное домашнее имущество, с тощим кошельком и лёгким сердцем, он решил отправиться в странствие на год или два, прежде чем осесть где-либо и заняться каким-нибудь делом.